Мамины руки. 21 декабря — такой же день, как другие. В этот день умерла мама. Такие тяжёлые слова, даже не знаю, что труднее, произнести их, написать или увидеть написанными. Она со мной, но до неё нельзя дотронуться. И это самое тяжёлое. Нельзя лечь к ней, уставшей после работы под тёплый бок. Нельзя стряхнуть ей крошки с кофты. Нельзя дать ей чашку с чаем, который всегда не такой, как она хочет. То мало сахара, то много лимона, то зачем до краёв, то неужели кипятка жалко. Нельзя просто слушать, как она сопит во сне и жалеть, и злиться, что на хоспис у неё время есть, а вот со мной поговорить, так она дрыхнет. Нельзя погладить её руки. Я лучше всего помню и хочу потрогать именно руки и ухоженные, и очень красивые ногти. Я всегда любила трогать ее руки, а она смотрела на них грустно и говорила, «Огромные акушерские руки, я всегда их стеснялась». А позже стала говорить, «Ужас, да, какая сухая пергаментная кожа, и эти старческие пигментные пятна, смотри, все морщиница Мои самые любимые и очень теплые всегда руки. Руки с сигаретой, руки с зажатой кухонной тряпочкой, с мобильником под ладонью с сигаретой, с чашкой кофе, с маленьким ножиком для фруктов, с сигаретой, с книжкой, просто руки на столе, под щекой, когда спит, руки с нейродермитом, с сигаретой, руки с морщинками, с пигментными этими пятнами, с инструкцией от лекарств и всё же снова с сигаретой. Я стараюсь вспоминать и рассказывать детям и про другую бабушку Веру, не про ту, которой не хватает мне, мудрую и спокойную, а про ту, которая могла бы быть у них про бабушку без правил, бабушку-хулиганку, с которой я каталась с горки на попе, в любом пальто, с которой мы воровали кукурузу и яблоки, которая всегда принимала гостей, пела матерные частушки, а еще знала тысячи самых странных песен из ее больнично-лагерного детства про зарядку, про библиотеку, про пионеров, про войну с фашистами. Бабушка, которая всегда заступится, поддержит, не выдаст секрет, будет платить зарплату из своего кармана и вместе нарушает родительские запреты. Я стараюсь рассказывать им про бабушку, которая обожала дедушку, которая ради него полностью изменила свою жизнь, которая стала лучшим другом для всех его друзей, которая всегда была уверена, что он уйдет первым, и именно ей, а не ему, придется страдать в одиночестве. Мне до слез приятно видеть в детях мамины черты, ее силу в мишке и ее чуткость в левике. Я с гордостью говорю всем, что Мишкин гонор — это бабушке Верина казачье наследие. Я верю, что если надену ее кольцо или дубленку, то день сложится. Мама умерла, полностью осознавая происходящее, командуя до последних минут «Достань папе волокордин, да не там он у раковины», до последних минут думая не о себе. Лечит ли время? Нет. Лечит работа круглосуточная работа, которая продолжает мамина дело. Вроде я уже взрослая тетка, муж, дети большие, работа, всякие достижения, планов громадье, народ звонит за советом, и вообще парни не плачут. А все равно все время хочется к маме. И внутри я все равно маленькая и плачу, и меня надо обнять и пожалеть. Обнять и пожалеть, и все. Нужен не совет и не помощь и не давай разберёмся, и не подумай, где ты не права и как всё исправить. Нужно просто к маме. Это вообще проходит когда-нибудь? С возрастом? С рождением внуков? Пока у меня абсолютно физиологическая потребность. Просто хочу почувствовать на своей спине мамину руку. Хочу сидеть с ней рядом на диване и голову ей в колени уткнуть. Сегодня слушали дома мамины любимые песни. Вот в тумбололайке на идиш она всю жизнь мечтала запомнить слова запомнила только первый куплет, а дальше все равно только плакала.